410. -е. Сентябрь 15. -е. Цель остаётся неизменной через все воплощения, на всех планетах, во всех мирах и в беспредельности. И какой бы высоты не достиг дух, конца нет. И новые вершины беспредельного могущества духа зовут победителей всё выше и выше. Вот почему так важно сохранить цель и знание того, ли чего дана жизнь, чтобы пронести через неё великое назначение своё неумолённо. Знать путь свой, его сокровенный смысл немногим дано. Но зато они, эти немногие, ведут за собою мир. Эволюция сущья Эволюции человечества возможна лишь только потому, что её возглавляют огненные духи, знающие путь жизни. Примкнуть к сонму ведущих будет победой над жизнью. И действительно, становится тогда человек не от мира сего, но от мира ведущих, сыны огненной йоги, так назовём их, вошедших в орбиту притяжения космического магнита и ставших выразителями его мощи. Осознание цели великой, сокровенной, бережно пронесённой через жизнь, даёт в руки человека ключ от последующих ступеней, а беспредельность познавания ручательством служит возможности достичь невозможного, устремившись к недостижимому на земле. Возрастание духа на красоту и великолепие, всё новых и новых пространственных мыслей, растущих пут сияющим путём победителя. Возрастание духа на мысль означает, что до новых пространственных мыслей надо дорасти духом. И способность вмещений расширять непрестанно, иначе кувшины, принесённые огненного напитка не вместят. И корзины, приготовленные, кажется, негодными для космических сокровищ, и мудрость прольётся напрасно. Сколько посылок проносится мимо, не оставив в сознании никакого следа, потому соизмеримость дополняется созвучием, то есть способностью сознание созвучать на высшей изoverпространств. И тогда дилемма чечевичной похлёбки и первородства духа встаёт весь рост сколько их право первородства своего духа отдавших за чечевичную похлёбку земных преимуществ удобств и достатка но возлюбивший что-либо больше меня несть меня достоин следование за владыкой предполагает любовь возвышающуюся над окружением плотным, как скала свет над тьмою, и возвышающую дух в соответствии с её силой. И тогда магнитная сила единого фокуса света, преодолевая тяжкие магнитные притяжения земли, преодолеть в себе притяжение к низу и устремиться в орбиту космического магнита будет победы. Победить земные притяжения Не просто и не легко, но если равнодействующая всех энергий микрокосма влечёт вверх, это уже победа. Зовы земли не всегда возможно пресечь, но важно, чтобы магнитные силы их не преодолевала сила магнита фокуса света в сознании человека. Путь огненной йоги есть путь утверждения высших притяжений, и сознательный устремлённик к тому, чтобы дать им преобладание, будет ручательством успеха. Иначе от жизни мёртвой не отойти. Иначе затянет земля, и истина к земле отойдёт дух, притянутый ею, но не к звёздам. Путь к свету лежит по земле, так же как и путь тьмы, но по условию преобладания в сознании высших притяжений. Потому иногда на земле за одним стилом могут оказаться носители света и прислужники тьмы, только дороги их разные: одного к тьме, друга к свету. Идечи огня, идущих к свету, и сыны бездны к тьме привлекаются, соответственно силой магнитной к полюсу света и тьмы, в орбите которых и пребывают, как на земле, так и в мирах.